Глава десятая. Блу. Когда я вновь направилась к лесу, на этот раз без Генри, небо уже потемнело, и во влажном воздухе запахло дождём. Мы с Генри проводили мода дома, а после он вернулся в магазин, решив, что к палатану прогуляется в другой раз. Меня такой поворот событий вполне устраивал, ведь я понятия не имела, как реагировать на эти его намёки о свидании. С одной стороны, я в последние дни буквально разрывалась между флорой и работой. С другой, когда Генри смотрел на меня, внутри вспыхивали чувства, которых я никогда раньше не испытывала. Смешно сказать, но к 29 годам у меня ещё ни разу не было серьёзных отношений. Слишком много боли ей довелось вынести. Вот она и отгородилась от всех, чтобы себя защитить, понимаешь ли? Мне до сих пор было не по себе от того, что сказал Мо. Но возразить ему я не могла, потому что он был совершенно прав. Я действительно отгородилась от людей, и мысль о том, чтобы открыться им, приводила меня в ужас. Она мне нравится. Генри сказал об этом так просто, так искренне. Я улыбнулась, умысленно признавшись себе, что он тоже мне нравился. Просто я не понимала, что с этим делать. Раз так, я решила пока не забивать себе этим голову. И сосредоточиться на более насущных проблемах. Проверить, ушёл ли фермер с квотер, и выяснить, почему Перси не хочет подпускать меня к старому дому. Короткая дорога к ферме шла через лес, и путь этот был мне отлично знаком, ведь я за прошедшие годы исходила его вдоль и поперёк. Каждый раз, когда я отправлялась в лес, ветер словно за руку вёл меня к старому дому. Флора спала у меня на груди, надёжно примотанной ко мне слингом. Я же шагала по лесной тропинке, мимо высоченных деревьев, которые помнила ещё низенькими, мимо упавшего ореха, из коры которого делала светло-оранжевые чернила, мимо завалинного камнями русла ручья, воды в котором едва хватило бы, чтобы покрыть головастика. Простощай вдоль тропы кустарники тянули ко мне ветки, будто узнали во мне старого друга и хотели обнять. Перед ей открылся просвет, показался задний двор фермы, и я помедлила, не решаясь выйти из чащи. Скользнуло взглядом по ветхому курятнику, по заросшему высокой травой двору, провалившемуся крыльцу и косо висящей задней двери. Краска на дощатых стенах облупилась, будто стремясь смыться отсюда. Двускатная крыша прохудилась, остовы двух троп уныло торчали вверх. Как мысли, что мне теперь придётся проводить тут много времени, снова и снова погружаясь в воспоминания о былом, внутри всё переворачивалось, но выхода не было. Защищая ладонью уголовку Флоры, я двинулась сквозь густую траву к парадному крыльцу. И обогнув угол здания, с удивлением заметила на подъездной дорожке пикап Сары Грейс. Я представления не имела, что она тут делает. Поднявшись на крыльцо, И переступив через запотувшей ступеньки плющ, я толкнула приоткрытую входную дверь. Сара Грейс сидела на полу в гостиной, привалившись спиной к стене. Колени она подтянула к груди и обхватила руками. Услышав шаги, она вскинула голову, и я увидела у неё на щеках чёрные дорожки, растекшиеся туши для ресниц. Затем она резко отвернулась. Но я всё же успела заметить, что зубы её, как и кулаки, были крепко сжаты. Я подошла ближе, осторожно сняла со спины рюкзак и поставила его на пол. А затем, поддерживая Флору, опустилась рядом с Сарой Грейс и огляделась по сторонам, убеждаясь, что со дня смерти Твайлы в доме почти ничего не изменилось. Конечно, пыли и грязи прибавилось, но в остальном всё осталось по-прежнему. Диван чуть поодале от окна, где шовый керамический горшок с пыльным искусственным папоротником на буфете. Старое одеяло на спинке потёртого кресла. Прости за вторжение, но мне некуда было больше пойти, сдавленно выговорила Сара Грейс. Нужно было спрятаться где-то и спокойно подумать. А тут мне нравится. Оставайся сколько потребуется. Я окинул её пристальным взглядом, Но не заметила никаких следов побоев, ни синяков, ни шишек. Впрочем, я отлично знала, что самые глубокие раны глазами не увидишь. По крыше застучал дождь. Я задрала голову к потолку, и минута не прошло, как с него закапала вода, и вскоре по полу к парадной двери уже тёк ручеёк. Сэр Грейс проследила за ним взглядом. Проблемы с фундаментом. Сколько я себя помню, пол был кривым. Мы с таем по субботам катались стеклянные шарики на скорость. И с таким уклоном играть в них было ещё веселее. Победитель забирал себе все шарики противника. Итай всегда давал мне фору. Конечно, он не подавал виду, да и я притворялась, будто ничего не замечаю. Каждую неделю он приносил мне новый шарик, гладкий, блестящий. Катаи не хочу. А потом ещё придумывал ему расцветки настолько смешные названия, что я умирала со смеху. Он буквально стоял у меня перед глазами, такой, каким я видела его в последний раз. Длинные волосы собраны в хвост, рыжевато-карие глаза задорно блестят, в пальцах зажат новенький шарик. Таю в тот год исполнилось 18. Он был высокий, крепкий парень, но щёки его всё ещё оставались по-детски пухлыми. Его покрывал мягкий пушок. Внезапно мне так захотелось обнять его, что в груди заныло. "Как здорово", отозвалась Сара Грейс, и я заметила, что она разжала кулаки. Так и было. Правда, мне ещё приходилось притворяться, будто я не знаю, что шарики он ворует. В субботу я выигрывала шарик, а в понедельник относила его обратно в магазин и тайком подкидывала в корзинку к остальным. У меня только один остался, последний, который я выиграла за несколько дней до его смерти. Сара Грейса опустила руки, и ноги её вытянулись на полу. Не могу винить тебя за то, что последний ты решила оставить себе. Дождь барабанил всё сильнее. О нет, я пыталась его вернуть, возразила я. Сначала и правда не хотела. Целых 2 недели после похорон братьев не могла себя заставить. Он назывался Тигровый глаз и расцветкой ужасно напоминал мне глаза моих братьев Уэй Дэ и Тайя. Это было так чудесно и так больно одновременно. Но я ведь знала, что шарик краденый, и он мне буквально дырку в кармане прожигал. Как я могла присвоить чужое? И вот, затолкав в своё разбитое сердце поглубже, я отправилась в центральный магазин и как раз собиралась подкинуть шарик в корзинку, Когда мне в запястье вдруг вцепилась чья-то рука. Это был старый мистер Гренби. Я чуть замертво не упала. Думала, он сейчас вызовет полицию, меня обвинит в воровстве, бросит в тюрьму, и Перси останется без присмотра, ведь Твайла не встаёт с постели. Я изо всех сил старалась не разрыдаться. Господь всемогущий, блу, я бы плакала навзрыд. И чем же дело кончилось? Флора поёрзала в слинге и успокоилась, зачмокнув губами во сне. Я покрепче прижала её к себе и ответила. Мистер Гренби спросил, что это я такое делаю. Но не успела я сочинить какое-нибудь оправдание, как он добавил, что шарик из тигрового глаза особенный, что ему даже продавать его было жалко. Но Тай заявил, что его маленькая сестрёнка достойна только самого лучшего, и, наверное, расстроился бы, узнав, что я решила сменять свой шарик на другой. "Не может быть", выдохнула Сара Грейс, округлив покрасневшие глаза. "Неужели он правда решил, что ты хотела его обменять?" Я вспомнила, как ласково мистер Гренби смотрел на меня, как накрыл своей широкой мозолистой ладонью мои сжимавший шарик грязные пальцы. "Не знаю. Могу только сказать, что в тот день я неслась домой так, будто получила самый лучший подарок в мире". "Вау", отозвалась Сара Грейс. Кажется, никогда ещё не слышала, как ты рассказываешь о братьях. Я нечасто о них говорю. Просто мне до сих пор больно. И всё же я сегодня уже дважды заговаривала о Тае. И пускай это было тяжело, в то же время я вдруг осознала, что мне не хватает разговоров о нём. И его самого тоже. Когда я о нём рассказывала, он словно бы возвращался ко мне, пускай и ненадолго. Да, понимаю. Но мне приятно видеть их твоими глазами. Сара Грейс привалилась к стене, плечи её расслабились. Кажется, будто это совсем не те люди, которых все мы знали. Мне только о Макику и что известно по рассказам отца. Интересно, что мэр Джад мог поведать о Маки. Правда? А что, Мак чем-то его обидел и сбил? Нет, ничего такого, рассмеялась Сара Грейс. Наоборот, как-то в средней школе Мак защитил папу от одного задиры, разбил ему нос. И с того дня они подружились. Я не знала. Я вовсе не удивилась, услышав, что Мак разбил кому-то нос. Если верить Твайле, он был тем ещё забиякой. Мак и в армии оказался лишь потому, что местный судья жалился над ним и предложил службу, чтобы не отправиться за решётку после очередной драки. Это решение определило его судьбу. Но меня порой мучил вопрос, что было бы, выбери Мак заключения? Неужели он тоже принял бы участие в ограблении банка вместе с Уэйдом и Тайем? Или стал жуликом, как наш отец? А может, ему, как и нам с Перси, удалось бы разорвать порочный круг? Ответа на этот вопрос не знал никто, и это одновременно и мучило меня, и успокаивало. Уверена, для тебя Джаты и Дженни тоже совсем не те люди, каких знает весь город. Уж Дженни Сара Грейс точно должна была знать совсем не с той стороны, что я. Хотя надо признать, что у нас не всё же сложились нетипичные отношения. Сара Грейс протёрла пальцем чистое пятнышко на пыльном полу. Да не сказала бы. Они, в общем-то, как открытые книги. Мама скрывает ли что, что может выставить её в дурном свете? Как, например, тут факт, что выходила за отца будучи беременной. Понятно, что тут в Баттонвуде это секрет Полишинеля, но она никогда об этом не говорит. Я обратила внимание, что о себе Сара Грейс промолчала. Оно и понятно, ведь будь она книгой, переплёт её был бы безупречен, а вот страницы слиплись бы, стремясь спрятать от любопытных глаз содержимое. И всё же, несмотря на то, что таких крупных недоношенных младенцев, как ты, Батонвудская больница больше не видала, ваша семья практически идеальна. Слышала бы тебя мама, она с ума бы сошла от счастья. Цэр Грейс грустно улыбнулась. Мы помолчали. Флора тихонько сопела в слинге. По крыше по-прежнему стучал дождь. Похоже, у тебя с этим домом связано много счастливых воспоминаний. Оглядевшись по сторонам, заметила Сара Грейс: "Он скучает по тебе". Я удивлённо покосилась на неё. Очень уж странно это прозвучало. Сара Грейс вспыхнула. "Я хотела сказать, спорить готова, дом по тебе скучает. Но мне тяжело тут находиться", объяснила я. "На каждое хорошее воспоминание приходится одно плохое, а то и два". Этот дом помнит множество надежд, планов, голода и боли. И боли тут было больше всего другого. Мне так жаль. Я часто задумывалась о том, сколько всего тебе пришлось вынести. Стыдно признаться, но я ужасно жалею о том, что сделала в выпускном классе. Жалеешь? Но почему? Я ведь сама предложила взять вину на себя. Руки её снова сжались в кулаки. Не нужно было мне поддаваться на твои уговоры. Надо было честно всё рассказать. Воспоминания перенесли меня в школьные годы, в день выпускного. Ребята не жалея сил украшали здание гимназии, все гумнали, суетились и с нетерпением ждали вечера. Я задержалась после уроков, чтобы написать тест, который пропустила по болезни, а закончив, решила заскочить в туалет, прежде чем отправляться в книжный. Одна из кабинок оказалась заперта. Из неё тянуло сигаретным дымом и доносились сдавленные рыдания. Не в своё дело лезть, не хотелось, но от этих всхлипов сердце у меня было не на месте. "Эй, с тобой там всё нормально?" Всхлип. "Да". Но по голосу так не скажешь. "Отстань". Наверное, нужно было послушаться и отстать, но я этого не сделала. Притворилась, будто ухожу, Она сама спряталась за углом. Из кабинки с сигаретой в зубах и тестом на беременность в руке вышла Сара Грейс. Увидев меня, она выронила и то, и другое. "Я просто хотела убедиться, что с тобой правда всё в порядке", сказала я. Она снова расплакалась, и не успела я и глазом моргнуть, как она уже повеяла мне все свои тайные горести. Показала пуговицу рассказала, что влюблена в Шепа, в этого татуированного хулигана, за союз с которым её родители никогда не одобрят. Что они решили сбежать в Мобиль и тайно пожениться. Но теперь она ждёт ребёнка и не знает, как сказать об этом родителям. У неё сердце разбивается от одной мысли об этом. В какой-то момент она затушила сигарету и бросила её в мусорную корзину. Только позже мы узнали, что от леющего окурка Занелись лежавшие в ведре бумажные салфетки. И вскоре после нашего ухода в школе начался пожар. К счастью, сгорел только туалет, но выпускной отменили. И тот случай по сей день оставался в городе приметой времени. Это было в тот год, когда из-за 블루 отменили выпускной. Да кто бы тебе поверил, если бы ты призналась, спросила я. Никто Они бы решили, что ты просто из жалости меня выгараживаешь. Зря Сара Грейс себя обманывала. Учительнее её о меня заметил выходящей из туалета незадолго до начала пожара. А директору, Бултуну, несчастному, только и нужно было свалить на кого-нибудь ответственность за испорченный выпускной. Он назвал полицейским моё имя. И когда они явились ко мне с вопросами, мне сразу же вспомнилась несчастная беременная Сара Грейс. перед которой открывалась долгая счастливая жизнь. В то время, как меня ветер держал в этом городишке, как в клетке. Вот я и заявила им, что это я курила в туалете. Правда, я сказала, что затушила сигарету. Ведь Сара Грейс при мне так и поступила. Погрузив пальцы в мягкий пушок на голове Флоры, я пригладила ей волосы. Меня так и подмывало спросить Сару Грейс, что же тогда у них с шепотом стряслось? Но я не стала этого делать. Момент был неподходящий. Не стоило донимать её вопросами, когда она сидела тут с высохшими дорожками от слёз на щеках. Это был несчастный случай с Ара Грейс. От пожара никто не пострадал, и как только школе возместили ущерб, администрация отозвала своё заявление. Кстати, спасибо тебе за это. Если бы не твой анонимный взнос, мне скорее всего предъявили бы обвинения. И вся моя жизнь пошла бы по-другому. Сара Грейс округлила глаза. Но «Ну, Блу, это не я выплатила школе компенсацию, хотя и хотела это сделать. Меня кто-то опередил. А я-то всегда думала, что штраф заплатила Сара Грейс. Но если это была не ты, то кто же? Может, Алиманы? Может быть. Хотя бы так они бы мне, наверное, об этом сказали. Я завидую тебе, Блу, исскоса взглянув на меня, призналась Сара Грейс. Мне? не в силах скрыти изумления, спросила я. Но почему? Ты даже не представляешь, какую свободу тебе даёт фамилия Бишип. Вряд ли это можно назвать свободой, скорее наказанием. Весь город думает, что пожар в школьном туалете устроила ты, и никого это не шокирует. Все словно только того и ждали. И несмотря на то, что время от времени этот случай всплывает в разговорах, никто особо тебя не осуждает. Было и было. Интересная точка зрения. Мне-то как рассказали, что меня осуждали. А если я хоть раз не приду в воскресенье в церковь, разговоров будет на целый месяц. Там не домой наверняка нагрянет сам пастор. Мама не хочет, чтобы я покупала этот дом, боится, что на меня обросят тень фамилия Бишип. Смешно же. Но бог свидетель, я уже начинаю надеяться, что так и будет. В глазах её вспыхнули искорки. Я начинала догадываться, что это происходит всякий раз, когда она говорит то, что думает, не сдерживая своих истинных мыслей и чувств. И уже хотела пошутить, что с радостью приму её в семью, но тут до меня дошло, о чём она говорила, и сердце моё упало. Прости, что не могу продать тебе дом. Мне правда жаль. Вскрестив ноги, она развернулась ко мне. Но ты только что сказала, что тебе тяжело здесь находиться. Как же ты будешь работать тут над своими детскими книжками? Не знаю, призналась я, сдаваясь под наплывом эмоций. Но ради Флоры я что-нибудь придумаю. Я должна купить этот дом Блу. Не могу объяснить, почему я так на нём зациклилась, но он должен стать моим. В глазах её была такая мольба, что я чуть не уступила. Я и сама хочу продать его, Сара Грейс, но мне некуда больше переместить студию. Я рассказала ей о визите судебного следователя. К понедельнику она уже должна находиться в новом месте. К тому же мне книжку скоро сдавать. Нет времени искать другие варианты. А если ты всё равно сможешь тут работать? В глазах Сары по-прежнему мерцали яркие искорки. Столько, сколько будет нужно. На оформление сделки уйдёт пара недель, а потом я могу подстроиться под себя. Займусь пока более мелкими проектами, а ты тем временем подыщешь другое место для студии. Можно, например, сделать у тебя на заднем дворе пристройку. Не думала об этом? Места там хватит? Это правда. Места хватило бы. И денег от продажи старого дома хватило бы тоже. Но всё это займёт столько времени. Скажи да, пожалуйста. Она молитвенно сложила руки. Но вдруг мне ещё не скоро удастся перевести отсюда студию. Месяца через 4 или даже больше. Она улыбнулась, и комната тут же преобразилась. В окно заглянуло солнце. Оказывается, дождь закончился, а я и не заметила. Это неважно. Мы что-нибудь придумаем. Я вгляделась в её лицо. Тёмные подтёки на щеках словно насмехались над искрящимися весельем глазами. Я соглашусь, только при одном условии. Я на всё готова. С улыбкой отозвалась она. Хочу, чтобы ты рассказала, почему прячешься тут. С моей стороны было довольно смело об этом просить. Но я знала, что Сара Грей привыкла держать всё в себе. И надеялась, что такой ход поможет ей эмоционально раскрыться. Улыбка исчезла с её лица. Целую минуту она смотрела на меня молча. И я уже уверилась, что она откажется отвечать. Но тут она откашлялась и произнесла: "Я сегодня узнала, что Флэч мне изменяет. Не просто изменяет. Его юная подружка беременна. Тогда я приехала сюда и спряталась, чтобы решить, что мне делать дальше". сказать, что вся моя жизнь превратилась в шутку, это ничего не сказать. О нет, Сара Грейс, мне так жаль. Мне захотелось обнять её, но мы были не слишком близки, и я не знала, как она на такое отреагирует. Я не могу вернуться к нему, просто не могу. Но развод обернётся настоящим скандалом. Стоит подумать, какие пересуды пойдут и жутко делается. Там уже у папы вот-вот начнётся предвыборная кампания. Не время мутить воду. Но ведь кампания твоего отца это его кампания. К тебе она не имеет отношения. Как ни жаль это признавать, блуды ошибаешься. Если ты дочь политика, всю твою жизнь рассматривают под микроскопом. Папины соперники воспользуются любым предлогом, чтобы его закопать. Вся его программа строится на семейных ценностях. И тут его единственная дочь со скандалом разводится. Это же худший кошмар для политика. Мне совершенно не хочется его расстраивать. Он заслужил кресло губернатора. Он хороший человек. И я не хочу, чтобы из-за меня он проиграл выборы. Я вздохнула. Мне очень хотелось помочь ей, но я не знала, как это сделать. Не думаю, что твои родители, зная неправду, захотели бы, чтобы ты осталась с плечом. Они не должны страдать из-за моих ошибок. Не нужно мне было выходить за него. Но ты ведь не для того это сделала, чтобы причинить им боль. Произнеся эти слова, я замерла, внезапно осознав, что они были справедливы по отношению к моим родным. Они тоже совершали ошибки не для того, чтобы причинить мне боль. И всё же я остро ощущала эту боль. Тяжело вздохнув, я добавила: Они не станут любить тебя меньше. И, конечно же, они хотят для тебя только лучшего. Но ведь от этого менее больно им не станет, верно? Иногда, мягко начала я, я мою палы раствором Оксаса. Это сильное средство. Говорят, оно может разъесть древесину. Но, как по мне, ради того, чтобы раскрыть во всей красе то, что скрывается под налётом грязи, стоит рискнуть. дрогнувшим голосом она произнесла Я уже даже не помню, каково это быть счастливой Тон у неё был такой искренний, что у меня защемило в груди Следуй за зовом сердца и обретёшь счастье Напомнила я напутствие, которое дал ей вчера платан Куда оно сейчас тебя зовёт? Сейчас? Да, в эту минуту. Сара Грейс вытерла лицо Размазав по щекам тёмные дорожки и сделав глубокий вдох, призналась: "Знаешь, оно позвало меня сюда. В этом доме я чувствую себя счастливой, и я очень рада, что ты решилась мне его продать. Кстати, у меня в пикапе лежит сумка, а в ней готовый контракт. Хочешь, прямо сейчас подпишем? Могу сбегать за ним". Улыбалась она очень заразительно, и я порадовалась, что приняла её предложение. Да, давай сейчас же всё подпишем. Ты исходи за контрактом, а я пока проверю, что там со сквотером. Я уже поднималась наверх. Похоже, с понедельника там ничего не изменилось. Кто бы тут ни прятался, он, наверное, давно ушёл. Ну ладно, сейчас вернусь. Сара Грейс выбежала на улицу, я же, остановившись у подножия лестницы, посмотрела вверх. Нужно было понять, почему Перси не хотела пускать меня сюда. И я решила, что не уйду, пока не выясню причину. Поднявшись наверх, я повернула направо и заглянула в ту комнату, что раньше занимали мы с Перси. Мне сразу же бросилась в глаза чистота. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что вообще не помню, чтобы видела комнату такой вылизанной. То, что Сара Грейс приняла за резиновый матрас, при ближайшем рассмотрении оказалось надувной кроватью. Неделю назад Когда я заходила в последний раз, её тут точно не было. Откуда ни возьмись, в воздух взметнулся едва уловимый запах уксуса. Я заметила, что на кровати темнеет пятно и поняла, что совершенно точно не хочу знать, откуда оно тут взялось. Больше смотреть было особо не на что, разве только на упаковке от фастфуда. Может, Перси встречалась тут со своим тайным бойфрендом? В таком случае она должна была понять, что я сложу 2 и 2 и догадаюсь, кто был таинственным сквотером, тем более учитывая, как остро она на всё отреагировала. Ладно. Раз я продаю дом, она уже не сможет устраивать тут свидания. И всё же меня по-прежнему беспокоило, что она так упрямо пыталась сохранить эти отношения в тайне. Я уже развернулась к выходу, но тут в окно заглянуло солнце. И я краем глаза заметила что-то яркое на полу у кровати. Я наклонилась и подняла клочок ткани. А когда поднесла его к свету, кровь тут же отхлынула от моего лица. И я узнала этот обрывок розовой ленточки. Узнала по выдавшему её зубчатому краю. Точно такая же лента была повязана на головке у Флоры в тот день, когда я нашла её. Переводя взгляд с розового клочка на кровать и обратно, я мысленно восстанавливала картину того, что здесь произошло. Что если Флора родилась именно в этой комнате? С каждой минутой это казалось мне всё более вероятным. Опустив взгляд на Флору, я попыталась выбросить из головы мысли о Персии, о том, как отчаянно она не желала пускать меня сюда. А вдруг дело было вовсе не в тайном бойфренде? Вдруг эта Перси была матерью Флоры. Я вспомнила, как Мэсис Стилман разглагольствовала о тайных беременностях. Вспомнила, как любила Перси носить безразмерные рубашки, и как Генри этим утром заметил, что у нас с Флорой одинаковый разрез глаз. Внутри расползался страх. Уходи, шептал мне внутренний голос. Не оглядывайся, притворись, что ничего не видела. Лора начала извиваться и бурно выражать своё недовольство. Сморщив личико, она громко заплакала. Я принялась раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь успокоить и её, и себя, а затем обратилась к небесам, умоляя дать мне подсказку, как поступить. Я знала, что если сейчас молча уйду, то нарушу моральный кодекс, которого придерживалась всю жизнь, чтобы доказать, что чего-то стою, не столько горожанам, сколько самой себе. Ведь если все вокруг считают тебя ничтожеством, по неволе начинаешь этому верить. Но сейчас, когда возникла необходимость защитить Перси, всё это казалось таким незначительным. Я так её любила, что готова была пожертвовать собой и своими принципами и всем, к чему стремилась, чтобы её спасти. Моральный компас, попав между молотом и наковальней, ломается быстро. Вот вайла, как ты была права. Я закрыла глаза, не желая вспоминать тот далёкий воскресный вечер, остатки испечённого мною твайло и печенье, лежавшие на столе рядом со счетами за лечение, и склонившегося над ними бледного как призрак папу с красными глазами и ввалившимися щеками. По щеке скатилась слеза. Мои братья в тот день объявили, что в лепёшку расшибутся, но уж как-нибудь раздобудут деньги, чтобы оплатить счета. в конце концов они бишбы, а значит, какой-то там паршивый лейкемии их не победить. Той самой лейкемии, что клетка за клеткой отнимала у нас отца. Сердце рвалось на части. Вспомнилось, как отец уходил от нас в твайл и после похорон мальчиков, чтобы нам не пришлось видеть и его смерть тоже. Все они умерли, пытаясь уберечь от боли своих близких. Но это было неверное решение. Получилось только хуже, намного хуже. Однако теперь, оказавшись на их месте, я готова была поступить так же. Всего-то и нужно было: спуститься по лестнице и не оглядываться назад. Но я знала, что если уйду, то не смогу не оглядываться. Нет, я остаток своих дней буду оглядываться и гадать. А если останусь и встречу беду с гордо поднятой головой, тогда возможно, "Сивол, если возможно, мне не придётся хлебнуть ещё раз так хорошо знакомого горя." "Блу? Там шеп приехал." Окликнула меня Сара Грейс и понизив голос добавила: "Говорит, ему поступил анонимный звонок по делу Флоры. Посоветовали осмотреть старый дом Бишип и побеседовать с Перси." Я вздрогнув обернулась. Оказывается, Сара Грейс вошла в комнату, а я этого и не заметила. Лицо её виделось мне размытым, то обретало чёткость, то снова расплывалось перед глазами. О, Блу! О нет! вскрикнула она, взглянув на меня. Сара бросилась ко мне, обняла за плечи и прижала к себе. Судьба приняла решение за меня. И стоило мне это осознать, как в голове зазвучал мамин голос. Погоди, Блу, погоди, и увидишь. Беда ещё придёт к тебе. И когда это случится, ты справишься с ней не лучше меня. Однако беда пришла не только ко мне, но и к Персе тоже. Ведь мы обе носили фамилию Бишип. И пускай наши близкие без устали доказывали, что это буквально синоним к слову беда, я всегда верила, что со мной и Перси всё будет иначе, что мы белые вороны. Но я ошибалась. Как же горько я ошибалась.